Глава вторая. Порыв черного ветра. Год дракона начался в войнах, эпидемиях и бунтах. Черная чума пронеслась по улицам Бельверуса, убивая торговцев в их лавках, крепостных в их лачугах, рыцарей за пиршественным столом. Люди говорили, что она была послана из ада в наказание за все смертные грехи. Чума была быстрой и смертоносной, как бросок гадюки. Тела жертв становились багровыми, потом чернели, и спустя пару часов люди уже падали на землю и умирали, а их собственное зловоние ударяло несчастным в ноздри еще до того, как смерть вырывала их душу из разлагающегося тела. Горячий, ревущий ветер непрерывно дул с юга, посевы на полях засыхали, а скот падал и погибал на месте. Люди оплакивали покойников и роптали за спиной королян, ибо каким-то образом по всему королевству разнесся слух, что король тайно предается отвратительным занятиям и грязным прихотям, запершись в своем огромном дворце. Потом по дворцу прошествовала, одетая в саван, ухмыляющаяся беззубым ртом смерть, вокруг ног которой клубились чудовищные миазмы чумы. За одну ночь король умер вместе со своими тремя сыновьями, и барабаны, отбивавшие их панихиду, заглушили мрачный звон колокольчиков, доносящихся с повозок, собирающих по улицам обезображенные трупы. В ту ночь, незадолго до рассвета, горячий ветер, дувший в течение нескольких недель, перестал рвать занавеси на окнах дворца. С севера поднялась чудовищная буря, ревущая среди башен, и раздался оглушительный гром – Засверкали ослепительные вспышки молний, и пошел проливной дождь. А когда наступил рассвет, небо засияло сверкающей чистотой. Выжженная земля покрылась зеленой травой, измученные жаждой посевы взошли заново, и чума исчезла. Ее последнее испарение начисто унес с земли могучий ветер. Люди говорили, что боги с велись, потому что злой король и его отродье погибло, А когда его младший брат Тараск был коронован в Большом зале дворца, народ ликовал так, что башни сотрясались, приветствуя нового монарха, которому улыбались сами боги. Такая волна всеобщего ликования, охватившая страну, часто была сигналом к началу захватнической войны. Поэтому никто не удивился, когда было объявлено, что король Тараск объявил перемирие, заключенное покойным королем с их западными соседями недействительным, и собирает свои войска для вторжения в Аквелонию. Его доводы были весомыми, а искренние мотивы придавали действиям короля что-то вроде очарования крестового похода. Он поддержал Валериуса, законного наследника трона, и провозгласил, что пришел не как враг Аквелонии, а как друг – чтобы освободить народ от тирании узурпатора и чужеземца. Если в определенных кругах и были циничные улыбки и перешептывания относительно доброго друга короля Амальрика, чье огромное личное состояние казалось стекло рекой, запустевшей королевской казны, то на общей волне популярности Тараска они остались незамеченными. Если какие-нибудь проницательные люди и подозревали, что Амальдрик был настоящим правителем Немедии, то на людях они были осторожны и не озвучивали подобную ересь. Неумолимо приближалась война. Король и его союзники двинулись на запад во главе 50 тысяч человек. Рыцари в сверкающих доспехах с развивающимися над шлемами вымпелами, пикинеров в стальных колпаках и бригантинах и арбалетчиков в кожаных куртках. Они пересекли границу, захватили пограничный замок и сожгли три горные деревни, а затем в долине Валькии, в десяти милях к западу от границы, встретили войско конона короля Аквилонии, 45 тысяч рыцарей, лучников и латников. Только рыцари Пуатена под командованием Просперо еще не прибыли, поскольку им предстоял долгий путь из юго-западной части королевства. Тараск нанес удар без предупреждения. Его вторжение последовало сразу после его восхождения на престол без официального объявления войны. Два войска противостояли друг другу в широкой неглубокой долине, изрезанной холмами и небольшой рекой, петляющей среди зарослей ивы и тростника посередине долины. Солдаты враждующих сторон спускались к этой реке за водой, выкрикивая оскорбления и швыряя друг в друга камнями. Последние лучи солнца играли на золотом знамени Немедии с алым драконом, развивающимся на ветру над шатром короля Тараска, разбитым на возвышении у восточных скал. Тень западных скал огромной багровой пеленой легла на палатки и армию Аквилонии, а также на черное знамя с золотым львом, развивающимся над шатром короля Конона. Целую ночь по всей долине пылали костры, и ветер доносил звуки труб, лязг оружия и резкие окрики часовых, правящих своих лошадей по обоим берегам, заросшие ивами реки. В предрассветной темноте король Конан дернулся на своем ложе, представляющем собой груду шелков и мехов, брошенных на помост, и проснулся. Он вскочил, резко вскрикнув и схватившись за свой меч. Паллантид, его командир, прибежавший на крик, увидел, что его царь сидит прямо, положив ладонь на рукоять меча, и пот стекает с его необычайно бледного лица. — Ваше Величество! — воскликнул Паллантид. — Что-то не так? — Что с лагерем? — спросил Конан. — Часовые на постах. — Пятьсот всадников патрулируют реку, Ваше Величество, — ответил генерал. — Немедийцы не решились выступить против нас ночью. Они ждут рассвета, так же, как и мы. «Клянусь кромом!» – пробормотал конон «Я проснулся с чувством, что ко мне подкрадывается гибель!» Он уставился на большую золотую лампу, отбрасывавшую мягкий свет на бархатные портьеры и ковры большого шатра. Они были одни, но глаза конона сверкали так, как обычно сверкали перед лицом большой опасности, а меч был крепко сжат в подрагивающие от волнения руки. Паллантид с беспокойством наблюдал за ним. конон казалось прислушивался слушай прошептал король ты это слышал крадущийся шаг семь рыцарей охраняют ваш шатер ваше величество сказал палантит никто не мог приблизиться к нему незамеченным не снаружи проворчал конон мне показалось что звук раздавался внутри шатра палантит бросил быстрый испуганный взгляд по сторонам Бархатные портьеры сливались с тенями по углам, но если бы внутри был кто-нибудь кроме них самих, генерал увидел бы его. Он снова покачал головой. — Здесь никого нет, сир. Вы спите среди своего воинства. — Я видел, как смерть настигала королей среди тысяч людей, — пробормотал Конан. — Нечто, что ходит на невидимых ногах и незримо. — Возможно, вам это приснилось, ваше величество? — ответил встревоженный палантид. так и есть проворчал конон это был дьявольский сон я снова прошел по всем долгим утомительным дорогам что преодолел на своем пути к королевскому престолу он замолчал и палонтит смотрел на него не говоря ни слова король был загадкой для генерала как и для большинства его цивилизованных подданных Палантит знал, что Конон истоптал много странных дорог в своей дикой, богатой приключениями жизни и многое повидал, прежде чем рука судьбы привела его на трон Аквелонии. «Я снова увидел поле битвы, на котором родился», — сказал Конон угрюмо подперев подбородок массивным кулаком. «Я видел себя в набедренной повязке из шкуры пантеры, метающим копье в горных зверей». «Я снова был наемным рубакой, предводителем контрабандистов, корсаром, грабившим побережье Куша, пиратом с бараханских островов, вождем химилийских горцев. «Всеми ими я был, и обо всем этом я мечтал. «Все мои воплощения проходили мимо меня, как бесконечная процессия, а их ноги выбивали мне панихиду, воседающей на дорогу пыли». Но во всех моих снах рядом со мной двигались странные, закутанные в вуаль фигуры и призрачные тени, а далекий голос насмехался надо мной. Внезапно мне показалось, что я вижу себя лежащим на этом помосте в своем шатре, а надо мной склонилась фигура в мантии с капюшоном». Я лежал не в силах пошевелиться, а потом чья-то костлявая рука откинула капюшон, и под ним оказался ухмыляющийся облезлый череп. Тогда-то я и проснулся. — Просто дурной сон, ваше величество, — заверил Паллантит, подавляя дрожь. — И не более того. Конон с сомнением покачал головой. Он происходил из варваров, и суеверия с преданиями его народа скрывались от посторонних глаз в глубинах его сознания. «Мне снилось много дурных снов», — ответил король. «И большинство из них были бессмысленными. Но, клянусь кромом, этот сон не был похож ни на какие другие. Я бы хотел, чтобы эта битва состоялась и была выиграна, потому что у меня дурное предчувствие с тех пор, как король Немед умер от черной чумы. Почему чума ушла только тогда, когда он погиб? Люди говорят, что он погряз в смертных грехах, «Люди, как всегда, глупы», — проворчал Конан. «Если бы чума поразила всех, кто согрешил, то, клянусь, кромом живых осталось бы не так много, чтобы сосчитать. Зачем богам, что, по словам священников, справедливы убивать пять сотен крестьян, купцов и дворян, прежде чем они убьют короля, если вся эта чума была направлена против него? Неужели боги били вслепую, как воины в тумане? клянусь митрой, Если бы я наносил удары напрямик, у аквилонии давным-давно был бы новый король. Нет. Черная чума необычная зараза. Она скрывается в стигийских гробницах и призывается к жизни только волшебниками. Я был воином в армии принца Альмурика, вторгшейся в стигию... И из его тридцати тысяч пятнадцать погибли от стигийских стрел, а остальные — от черной чумы, накатившей на нас, как ветер с юга. Я остался единственным выжившим. И все же в Немедии погибло всего пятьсот человек, — возразил Палантит. Тот, кто наслал ее, знал, как усмирить болезнь по своему желанию, — ответил конон Итак, я уверен, что в этом есть что-то дьявольское. Кто-то вызвал чуму. Тот же, кто и изгнал ее, когда работа была завершена, после чего Тараск без опасений взошел на трон, и его приветствовали как избавителя людей от гнева богов. Клянусь кромом, я чувствую, что за всем этим стоит черный и неуловимый разум. Что скажешь насчет этого инородца, который дает советы Тараску? — Он необычный человек, — ответил палантит. «Говорят, он чужеземец, пришелец из Стигии». «Чужеземец из Стигии», — повторил конон нахмурившись. «Скорее пришелец из Ада». Ха. «Что я слышу?» «Трубы медийцев воскликнул Палантит. «И послушайте, как наши собственные трубят им в ответ. Наступает рассвет, и командиры готовят войска к наступлению. Да прибудет с нами Митра, ибо многие не увидят, как солнце зайдет за холмы». «Пришли моих оруженосцев!» Воскликнул конон проворно вставая и сбрасывая бархатную ночную рубашку. Казалось, он забыл о своих дурных предчувствиях при мысли о предстоящем сражении. «Идите к командирам и проследите, чтобы все было готово. Я присоединюсь, как только надену доспехи». Многие поступки и привычки конона были необъяснимы для цивилизованных людей, которыми он правил, и одной из привычек было его стремление спать в одиночестве в своей комнате или шатре. Паллантит поспешил вон, позвякивая доспехами, которые он надел в полночь после нескольких часов сна. Он окинул быстрым взглядом лагерь, в котором уже началась подготовка к сражению. Звенели кольчуги, брецало оружие, и едва видимые фигуры солдат быстро передвигались в тусклом свете среди длинных рядов палаток. Звезды все еще бледно мерцали на западном небосклоне, а на востоке уже пробивали тучи первые рассветные лучи, падающие на шелк королевских знамен. Палантит повернул к небольшой палатке, в которой спали королевские оруженосцы. Они уже вываливались наружу, разбуженные звуками труб. Палантит приказал им поторопиться и внезапно лишился дара речи от громкого свирепого крика внутри королевского шатра, переходящего в хрип от сильного удара и последующего за ним звуком падения огромного человеческого тела, настоящий в шатре деревянный помост. Из шатра раздался тихий смех, от которого кровь генерала застыла в жилах. Повторив царский вопль, Паллантит развернулся и бросился обратно в шатер. Он еще раз дико прокричал, увидев мощное тело конона распростертое на застеленном ковром помосте. Огромный двуручный меч короля лежал рядом с его рукой, а сломанный шест от палатки указывал на место, куда пришелся его удар. Меч Паллантида был обнажен, и он свирепо оглядел шатер, на его взгляд никого не нашел. Шатер был пуст, если не считать находившихся в нем короля и его верного генерала. «Ваше Величество!» Паллантид опустился на колено рядом с поверженным великаном. Глаза конона были открыты, и он осознанно смотрел на Паллантида. Его губы скривились, но с них не сорвалось ни звука. Казалось, он не мог пошевелиться. Снаружи доносились голоса. Паллантит быстро поднялся и шагнул к пологу. Там стояли королевские оруженосцы и один из рыцарей, охранявших шатер. Паллантит испытующе посмотрел на рыцаря. «Этой ночью никто не входил в шатер и не покидал его!» «Никто, кроме вас, мой господин!» — ответил рыцарь, в честности которого Паллантит не сомневался. «Король споткнулся и упал!» — коротко сказал Паллантит. «Возвращайся на свой пост!» Когда рыцарь отвернулся, генерал незаметно подал знак пятерым королевским оруженосцам, и когда они последовали за ним, он плотно задернул полог Они разинули в крикер рты при виде короля, распростертого на ковре, но быстрый жест паллантида остановил их восклицание. Генерал склонился над кононом и тот опять попытался заговорить. Вены на его висках и жилы на шее вздулись от усилий, но он оторвал голову от ковра. Наконец послышался его голос, бормочущий едва разборчивые слова. «Он там! Там, в углу!» Паллантит поднял голову и со страхом огляделся по сторонам. Он увидел только бледные лица оруженосцев в свете ярко горящих ламп и бархатные тени, скользившие по стенам шатра. Больше ничего. «Здесь никого нет, Ваше Величество», — ответил он. «Он был там, в углу», — пробормотал король, мотая головой с львиной гривой из стороны в сторону в попытке подняться. «И он выглядел, как человек, завернутый в лохмотье, похожие на бинты мумии, и в заплесневелый плащ с капюшоном. Все, что я мог разглядеть, только его глаза, пока он прятался там в тени. Я думал, что он сам был тенью, пока не увидел его глаза. Они походили на черные драгоценные камни». Я бросился на него и замахнулся мечом, но почему-то промахнулся и вместо этого разрубил этот шест. Он схватил меня за руку, когда я пошатнулся, потеряв равновесие, а его пальцы обожгли, как раскаленное железо. Силы покинули меня, когда что-то невидимое ударило будто дубиной. Потом он ушел, а я упал, и, будь он проклят, я не могу пошевелиться. Я парализован. Паллантит поднял руку великана, и по его телу поползли мурашки. На запястье короля виднелись синие отметины от длинных худых пальцев. Какая рука могла сжать его так сильно, что оставила свой след на этом мощном теле? Паллантит вспомнил тот низкий смех, который он услышал, ворвавшись в шатер, и его тело покрылось липким холодным потом. Смеялся Никонан. «Это дьявольское дело!» — прошептал дрожащий оруженосец. «Люди говорят, что дети тьмы воюют за Тараска! Замолкни!» — строго приказал Палантин. Снаружи рассвет размывал звезды. С вершин налетел легкий ветерок и принес звук тысячи фанфар. При этом звуки конвульсивная дрожь пробежала по могучей фигуре короля. Вены на его висках сильно вздулись, когда он попытался разорвать невидимые оковы, которые придавили его к земле. «Надень на меня мои доспехи и привяжи к седлу», — прошептал он. «Я все же возглавлю атаку». Палантит покачал головой, и оруженосец коснулся его локти. «Милорд, мы пропали, если войско узнает, что король повержен. Только он мог привести нас к победе в этот день. Помогите мне поднять его на помост», — проговорил генерал. Они повиновались, положили беспомощного великана на меха и накрыли его шелковым плащом. Паллантит повернулся к оруженосцам и долго всматривался в их бледные лица, прежде чем заговорить. «Наши уста должны быть навсегда запечатаны, и никто из нас не должен произнести ни слова о том, что произошло этой ночью в королевском шатре», — сказал он наконец. «От этого зависит судьба Аквилонского королевства». Генерал повернулся к одному из оруженосцев. «Пойди и приведи ко мне офицера Валланна, капитана пеллийских копейщиков». Оруженосец поклонился и поспешил из шатра, а Паллантид стоял, глядя сверху вниз на обездвиженного короля, в то время как снаружи ревели трубы, гремели барабаны, и рев войска усиливался в предрассветных сумерках. Вскоре оруженосец вернулся с офицером, вызванным Паллантидом, высоким мужчиной, широкоплечим и могучим, телосложением очень похожим на короля. Как и у Конана, у него были густые черные волосы, но глаза у него были серые, и чертами лица он на короля не походил. «Короля поразила странная болезнь», — коротко сказал Паллантит. «Тебе выпала великая честь. Сегодня ты наденешь его доспехи и поедешь во главе войска. Никто не должен знать, что верхом едет не король». «Это честь, за которую любой из нас с радостью отдал бы свою жизнь», — проговорил капитан, пораженный таким предложением. «О, Митро, сделай так, чтобы я не обманул этого великого доверия». И пока поверженный король смотрел на все это горящими глазами, в которых отражались горькая ярость и унижение, терзавшие его сердце, оруженосцы сняли свалан на кольчугу, бурганет и поножи, затем облачили его в доспехи конона и бацинет с забралом и темным плюмажем, развивающимся над головой. Поверх они надели шелковый плащ с королевским львом, вышитым золотом на груди и подпоясали его широким поясом с золотой пряжкой, на котором висел меч в золотых ножнах, украшенных драгоценными камнями. Пока оруженосцы были заняты делом, снаружи гремели трубы, лязгало оружие, и по ту сторону реки разносился гортанный рев выстроившихся отрядов. В полном вооружении Валан опустился на колено и склонился перед лежавшим на помосте Конаном. — Господин король, я не опозорю доспехи, что надели на меня сегодня. — Принеси мне голову, Тараска, и я сделаю тебя бароном. В приступе отчаяния сконно слетел налет цивилизованности. Его глаза пылали, он скрипел зубами от ярости и жажды крови, такой же варварской, как и у любого другого племени в киммерийских горах.